«Что ж, — подумала она, — Ольга не теряется, я теряюсь. Кажется, от всего этого цирка она даже получает удовольствие. Так почему же я должна выглядеть мокрой курицей, всхлипывающей у любовника на плече? Что я, рохля какая? Или я женщина гордая, самостоятельная и несломленная, способная улыбаться жизни в лицо, когда она хлещет меня по щекам? «Поиграй с жизнью, Верка!» «Поскоморошествуй, пусть она тебя не жалеет, и ты себя не жалей!» Внезапно она услышала где-то в глубине души свой забытый, уже от счастья забытый, внутренний голос, который всегда остерегал ее от безрассудных поступков. Охранял, когда ей хотелось нестись вперед, сломя голову, наперекор обстоятельствам и доводам разума. Она спокойно и твердо шепнула ей. «С жизнью играть нельзя. Берегись, Вера. Тебя засасывает страшная темная воронка, из которой можно не выбраться». «Ну и пусть», — ответила она сама себе и, высоко подняв свой бокал, гордо вскинув голову, сказала, «Приветствую тебя, жизнь. Ольга, приветствую тебя. Я рада тебе». И когда они выпили... Ольга, легкая, как пушинка, порхнула к Вере и, приобняв ее одной рукой, шепнула на ушко. «Давай сбежим. Надо же нам с тобой, наконец, познакомиться. А Алешка, пускай, вернется и побудет немного один. Ему это очень нужно сейчас. Ну как, бежим?» «Бежим!» — не раздумывая, ответила Вера. И словно вихрь... Прошумел по комнате, они сорвались в два счета и через пару минут шагали по мокрой ночной Москве. Дождь уже перестал. Глава пятая. Продрогшая после дождя Москва трепетала листвой. Порывами налетал свежий ветер, казавшийся ледяным тем отважным прохожим, которые не прихватили из дому плащей или курток. Две путницы, вышедшие по Большой Никитской к Тверскому бульвару, начали замерзать. Они ведь были одеты не по погоде. Одна в полупрозрачном шифоновом платьице, другая в тонкой блузке и крепдышиновой юбке, в которой приехала с дачи. Их кураж угас, настроение падало, да и ситуация не особенно располагала к веселью. И тогда Ольга, озираясь по сторонам в поисках открытого ночного киоска, предложила. «Вер, давай возьмем чего-нибудь для сугреву. Ночь впереди длинная, а нам надо быть в форме. Не то не равен час простудимся». Вера молча кивнула и решительным шагом направилась к священный витрине киоска напротив здания ТАСС у Никитских ворот. С той же решительностью, не допускающей возражений, она отстранила деньги, протянутые Ольгой, и сама купила бутылку бодрящего грейпфрутового ликера, два пластиковых стаканчика и пакетик орешков. С поспешностью заговорщиков они пересекли улицу на светофоре напротив памятника Тимирязеву и углубились в темные, влажно дышавшие аллеи Тверского бульвара. «Давай к дубу пойдем», — предложила Ольга. «К какому дубу?» Не поняла ее озябшая спутница. «Ну, к тому, который огорожен цепями, под ним, может быть, Пушкин не рассидел». Туда они и направились. Сели на лавочку под сенью таинственно шелестящей листвы, обдуваемой летучими порывами ветерка, который здесь в уютной тиши твербуля казался ласковым и бодрящим. Ольга ловко отвинтила пробку и разлила желтоватую жидкость по стаканчикам. Кивнув друг другу, они выпили по чуть-чуть, а потом еще, и сразу почувствовали себя не чужими, в этом шелестящем, дышащем мире майской ночи. «Ты обо мне кое-что знаешь уже, ведь так?» — начала Ольга. Вера кивнула. И сразу в ее памяти встали портреты Ольги, которые сегодня, ах, ирония судьбы, именно сегодня Алеша снял со стен мастерской. И тот последний двойной портрет, где обе они как бы слились в единый образ.